Глава 4. Николая Бриллинга в смерти гвардейца никто не обвинил. С завода его выперли на всякий случай, как и многих других замеченных в политических сборищах. Берг чувствовал, что дело с ним неладно, потому позицию сукнул по-прежнему «работаешь, плачу». на все четыре стороны, хоть и жаль терять и единственного опытного дизелиста в команде. Фреза совредил ударе мастерской «Козловой кран». Его рабочие легко поднимали руками части авто, если не в одиночку, так вдвоем. Будущий бронеход выходил многотонным, без механизации никак. Участники эпопеи что студом согласились на предложение Василия составить документацию о метрических величинах. Сын великого метролога с пеной у рта объяснил преимущество французских мер над британскими и старорусскими. Тем более в технике применялась дикая смесь. Масса обозначалась в пудах, фунтах и тоннах. Длина в ярдах и саженях. Давление в атмосферах 1 килограмм на квадратный сантиметр и в футах на квадратный дюйм. В техническом описании на выходе так или иначе придется писать скорость в верстах в час, расход топлива в ведрах в час, а массу снаряда в золотниках, согласился Романов. От машин Гиткота и Блинова практически ничего не осталось. Четыре опорных катка обрели пружинную, а не пневматическую подвеску, как в ранних эскизах Менделеева. Два ведущих передних колеса получили крутящий момент через толстый кардан с коленвала паровой машины, а не через цепь, как в тракторе Холта. После первой же установки трака в верхний участок гусениц грустно обвис под своей тяжестью между ведущим колесом и ленивцем. Каждый борт украсился парой поддерживающих роликов, что задержало работы на добрую неделю. Как ни старались свести численность экипажа до наименьшего, справиться с управлением паровой машины и трансмиссией одному человеку не под силу. В итоге, выражаясь в привычной берегу морской терминологии, на борту осталось два человека команды – рулевой и механик-кондуктор. Не слишком изящные сооружение смотрелось, как котел паровозного типа на гусечном шасси, с унесенной вперед площадкой управления. По бортам были приклепаны потопчины с ограждением вокруг бака, чтобы механик Мухлагалу бегать вокруг паровой машины, устраняя огрехи. Сооружение обосновалось на прямоугольной раме из швелеров Трансмиссию спереди закрыли клепанным кожухом. Как не стремились и Романов, Бриллинг и Меделею спроектировать первый аппарат полегче, самоход вышел массой 6 тонн, длини всего половиной метров. Когда посохла земля, Берг, прикупивший у Фреса авто для себя и нанявший водителя, ежедневно приезжал глядеть на опыты. Недлинная, в общем-то, дорога от его особняка до Эртелевого переулка превратилась в опасный путь, напоминавший адмиралу его приключения в южных штатах Америки. Машину останавливали и проверяли казачьи патрули, а из возникавших то там, то здесь баррикад богатого барина и эксплуататора рабочих масс непременно летели булыжники. Демонстрируя автомагнату очередной кирпичный след на корпусе авто, Александр Маврикиевич в грустью заметил. Похоже, когда зашьем броней первый экземпляр, буду сам на нем ездить до Екатерининской набережной. Негоже подобную мятину заиметь в голове. Газеты писали, что в Москве и других городах творится похожее непотребство, а схватки рабочих с полицией и войсками случаются чуть ли не ежедневно. Крупнейшие металлургические и машиностроительные заводы закрывались на время из-за забастовок. Берг с печалью сознавал, что напади сейчас ураг. организовать выпуск бронетехники для передовой совершенно невозможное дело, даже имея отлаженный образец. Опыты с первой машиной ничуть не напоминали полные опасности и романтики первые погружения на щуки. Менделеев, Бриллинг или кто-то из мастеров Резе разводил пары, потом агрегат катался взад-вперед по двору, обильно разрывая землю на поворотах. Адмирал не удержался от мальчишества и сам влез в кресло рулевого. Управление самоходом получилось упрощенным до безобразия всего два рычага. Потянуть любое на себя... Открывается воздушный клапан, соответственный гусеница отсоединяется от трансмиссии. Машина начинает сворачивать в ту сторону. Если дальше потянуть, воздух от нагнетателя с шипением врывается в тормозной цилиндр и стопорит ведущее колесо. Подачу топлива в топку, пара в цилиндры и реверс включает механик. Роман, наверное, электрическим пристрастием оснастил трактор фарами, аккумулятором и генератором. Война войной. «А двигать проект надо», — заявил адмиралом. «Здесь во дворе мы много не наездим. Петр Александрович, давайте тревожить вашего брата-генерала. Нужно драгунское хранение до полуусвода. Я предлагаю сделать пробег до Ганчинского дворца и обратно. С вас, господа мастера, два набора частей для трансмиссии паровой машины, гусеницы и бочки с топливом. Дней десять на подготовку хватит?» Там 1 мая на носу предупредил осведомленный в революционных делах Бриллинг. Не нарваться бы на моих товарищей, революционеров. Вот им и объясните, голубчик, что машина нужна для освобождения трудового народа. Они не получится, солдаты генерала Фрезы разъяснят. Василий и Николай насупились. Они слишком хорошо помнили, во что выливаются подобные объяснения. Обошлось. Первомайский праздник не влился в эксцессы, а колонны из самохода, двух грузовиков, двух легковых автомобилей сопровождений целой казачьей сотни С самого утра отправилась в Гатчину. Глядя на дымящий паровой аппарат, с усмешкой подумал о том, что технически его можно было создать одновременно со щукой. Но, слава богу, такого не случилось. Гораздо лучше ходить по волнам и даже под водой, нежели глотать пыль и копать на пригородных питерских дорогах, на смешку именуемых «шоссе». Несмотря на тихую работу паровой машины, самоход грохотал неимоверно. Стальные траки молотили по булыжному покрытию, высекая искры. Опорные катки лязгали по тракам изнутри, производя на порядок больше шума, чем вагонные колесные пары на рельсах. Скоро добавится дизель, который лопотит намного громче по сравнению с паровой установкой. Фреза словно услышал мысли о совершенствовании аппарата. «Александр Маврикивич, глядите, как успешно двигается ваше детище». Испытаем с нагрузкой, равной, скажем, тяжелые гаубицы, и можно показывать прибор военному министерству. Брата я все непременно подключу, он уже заинтересовался. Ну да, военный заказ – серьезные деньги. ничего, что скорость трактора не более пяти верст в час. Однако перечить Берг не стал. Тут как с подводными лодками. Начинать нужно на проверенном моторе, потом о нефтяном задумываться. Чем больше таких машин построим, тем быстрее опыт накопится». Заводчик как сглазил. Едва отъехали от Питера километров пять, с громким хлопком лопнула гусеница. Адмирал вылез из авто и осмотрел повреждения. За считанные пробега палец настолько проточил отверстие в траке, что металл разорвало в лохмотье. Вот и получили первый рок с пробега. Стулка в каждом траке должна быть из особой стали, отметил Романов. Берг на смешку глянул на фрезы. И это предлагается продать армии? Разрывы ленты случались еще не раз. Переломилась рессора опорного катка. Перед самой Гатчиной, когда начало вечереть, владелец трактора распределился заменить гусеницы на новые, дабы не позориться у стен дворца. Разочарованный столькими поломками, Петр Александрович произнес, «Небось, когда подлодку испытывали, столько грехов наружу не лезло?» Адмирал спятал усмешку в борду вспоминая дела давно минувших дней. Во втором выходе финский заливщику утонула вместе с экипажем. На силу всплыли, чуть не погибли. Так что с трактором Синекура. При поломке лишь останавливается. Как же аэропланщики тогда взволнованно спросил романов, недавно прочитавший при евреевской турне братьев Райт. Коли в воздухе откажет аппарат. «Как бог даст», — ответил подводник, — «может спасутся или упадут». Трактор сотряс грохотом ходовой части летнюю царскую резиденцию и покорно замер для конюшен с включенными фарами. Вскоре к участникам пробега вышел холеный, подтянутый мужчина лет сорока, одетый в щегольской костюм для верховой езды. «Изрядный шум производите, господа! Добро пожаловать в нашу скромную обитель!» Привыкший к дворцовым приемам, Берг мгновенно признал его и отдал честь. Великий князь поздоровался с прибывшими и, не откладывая долгий ящик, отправился к трактору. «Как же? Помню!» Генерал Вернандер рассказывал о такой штуке. Не ждал, что так быстро в уметали увижу. Петр Николаевич уцепился за поручень и легко вскочил на площадку, где занял сиденье рулевого. Поверить не могу. Аппарат своим ходом из Питера добрался. Так точно, ваше императорское высочество, адмирал Уил Задор в голосе августейшего наездника. Завтра приглашаю вас лично опробовать аппарат. У Бридлинга и двух мастеровых с фабрики Фрезы вытянулись лица. Выходит ночь не спать, трактор регулировать, чтобы на утро не подвел. Видели бы товарищи по партии, мужественного ср Николая Романовича, который царскому родственнику вместо пули экипаж готовит. Пет вот Николаевич между тем покинул водительский насест и засыпал присутствующих вопросами. В числе против его весьма улекла возможность обшить трактор металлом и отправить против баррикад. Хорошо, что Брилинг этого разговора не слышал. Поутру его императорское высочество изволит вспомнить про пару замечательных оврагов неподалеку от дворца. Великий князь лично сел за рычаги, тут освоившись с управлением, легким благодаря пневматическому усилителю. Особенно его впечатлило, когда авто застряло в оставшейся после дождей и грязи. Василий Менделеев вежливо отстранил августейшего наездника, подогнал трактор перед комку, машине, которую зацепили пеньковым канатом, до того закрученным на капоте трансмиссии. Гусеничный самоход дал реверс и выдернул авто из-за как пушинку, словно не почувствовал нагрузки. Князь захлопал в ладоши и крикнул «Браво!», будто заседал в театре. Во враге начались трудности. На полном давлении пара машина не смогла привернуть коленвал, когда морда задалась под острым углом. «С нефтяным двигателем мы поставили бы редуктор с разным соотношением понижения», — шепнул Берг, обращаясь к Хрезе. Тот кивнул, не сводя глаз, с недвижно застывшего аппарата. Василий что-то сказал механику. Машина сползла на реверсе к пологому дну оврага, тронулась и на полном ходу около пяти верст в час перевалила таки на дорогу. Великий князь снова пришел в отличное расположение духа. На преодоление препятствий не разорвались гусеницы, затем вышли из строя фрикционы. Грязью забивались пазы на траках, куда должны входить гребни ведущих колес, и они проскальзывали. Ружейным выстрелом лопнула рессора опорного катка. Так что опыты показали не столько качество трактора, сколько умение мастеровых мигом исправлять его на коленках и в поле. «Не расстраивайтесь, господа», – великодушно урчал Петр Николаевич. Сегодня официальный показ комиссии с августейшим участием, но, так сказать, первые проба пера. Так что неплохо. Совершенно недурственно». Берг за свою долгую службу множество раз общался с императорами, Александром II и Александром III, великим князем Николаем Константиновичем и другими императорскими родственниками. Нынешнее поколение Романовых по сравнению с ними обмельчало. Поговаривали о неких талантах князя Сандро, но Александр Маврикиевич едва его знал. Петр Николаевич старался произвести положительные впечатления, но не технически он человек и в первом приближении. На пост генерала-инспектора по инженерной части его забросила монархия Блаш. Николай II терялся тогда в догадках как дело не невоинственного и нечистолюбивого родича, поручив в итоге дело, которое царю не казалось важным. Тем временем огнедышащее чудовище с переменным успехом форсировало небольшой ручей, побуксовало на грязи, походя снесло гусеницы несколько тонких березок и заполнило вонючим мазутным дымом живописные гачинские окрестности. Василий с механиком остановили машину, чтобы дарить топливо и воды. Из света Петра Николаевича отделился фотограф, установивший три ногу для оковечивания плодов русского изобретательства. Ирики князь тем временем предложила опробовать трактор на подъеме вон на тот холмик и пригласил участников опыта в царскую резиденцию на обед. Берг прикинул, что машина не дарила склон просто скориться назад и на беду согласился. Рукотворный курган на окраине Гатчины, не убранный после некой строительства и, согласно правилам, что нет на Руси ничего более постоянного, нежели временное, имел крутизну ската градусов 50-60 на глаз. Механик дал мазут топку до упора, поднял давление и агрегат ринулся на штурм последнего препятствия громкочавкой паром и гремя гусеницами. У подножья чуть забуксовал, потом усыпился за мягкую землю и покатил вверх. А затем произошло страшное, напомнившее Бергу самые черные дни рождения подводного флота, гибель Ерша и Мурены. В середине подъема лопнула правая гусеница. Как потом разобрались, отлетевший кусок трака пробил воздушный ресивер, с хлопом разорвавшийся пополам. Василий честно потянул за рычаг, пытаясь отключить привод левой стороны. Прямо на крутом склоне машину развернула. Оказавшаяся под центром тяжести левая гусеница приподнялась, бессильно вращаясь в воздухе. С зубовным скрежетом трактор опрокинулся и дважды кувыркнулся к подножию. Расплющенный котел взорвался с орудийным грохотом. Место крушения заволокло паром. Прикрывая руками лицо, вперед кинулись бриллинг, фрезы, механики, за ними приковылял Берг. Василий Менделеев, успевший выпрыгнуть впереди площадки в последний миг, лежал на влажной земле как живой. В открытых глазах навсегда застыл вопрос, почему так по-дурацки вышло. Кусок котлового железа пробил ему легкое и сердце. Второго испытателя зажало между ограждением и котлом, его ноги так там и остались. Берг тоскливо глянул на Фрезе. Давич говорил, что поломки трактора не опасны для жизни, словно сглазил. Что я теперь Дмитрию Ивановичу скажу? Великий князь перехватил инициативу. — Господа! Я вынужден срочно вернуться во дворец. На место трагедии распоряжусь отправить останового пристава. Попрошу не расходиться. Как дуло двуствовки в обгустеющую спину прицелились глаза Бриллинга. Вот же сволочь, думал он. Заставил Ваську ехать на тот злосчастный холм, а сам кусты. Если проклятые романовые вы в деле, непременно жди беды. Ничего, придет время. Петр Николаевич не пустил дело на самотек. Полиция воздержалась раздувать из трагедии непредумышленное убийство, списав две смерти на несчастный случай и небрежность самих погибших. В противном случае, участие в сомнительной истории человека из старской семьи оказалось бы крайне нежелательным, особенно на фоне мятежных настроений масс. Более того, великий князь не забыл своих приятных впечатлений от вездеходности трактора и пригласил военное министерство Фрезы, Берга и Романова. В качестве военного, разбирающегося в гайках и прочих, при мудростях по правую руку от начальства засел Александр Петрович Вернандер. Еще раз выражаю соболезнования по поводу гибели инженера Менделеева и мастера Федотова. Вместе с тем, господа, я должил государю-императору о многообещающем начинании подданных. Так что высочайшим повелением при главном инженерном управлении создается тракторный отдел. И финансирование будет. Воспользовался паузой начальник главка. «Непременно», — заявил Великий князь, не уточняя прочим сроков открытия казенного кошелька. «Прошу доложить, как быстро показанную машину можно довести до кондиции для принятия на вооружение в качестве орудийного тягача». Слово взял Романов, искренне пораженный, как быстро решилось дело. Обычно до реляции государю и получения высочайшего соизволения вопросом занимались многочисленные комиссии, а бумага морания тянулась годами. Великий князь в команде, даже такой мелкотравчатый, Залог успеха Ваше императорское высочество, милостивые государи, проведенные в Гатчине опыты, показали необходимость совершенствования гусеничного шасси. Необходимо в каждые из 60 траков прессовать втулку из регированной стали во избежание их истирания и разлива полотна. Изменить форму трака и ведущего колеса, дабы обеспечить надежность сцепление между означенными составляющими в грязи. Усилить фрикционы и повысить надежность управления ими. Погибель первой машины показала, что трактор не должен пытаться придруживать уклоны, кразящие опрокидыванием. В крайнем случае установить массивную раму, препятствующую сдавливанию котла на перевороте. И парит Владимирович развернул чертеж. Господин Хрезо предупредил меня о возможности принятия машины в производство в действительном виде до установки нефтяного мотора. А предложить установку двух паровых машин по одной на каждую гусеницу. Трансмиссии упрощаются, фрикционы не нужны. Управление сводится к подаче пару в цилиндры каждой из машин и торможению. Как подтвердит господин вице-адмирал, на флоте корабля использует режим работы винтов в раздрай. Пустив гусеницу в противоположные стороны, экипаж способен развернуть трактор на месте. Для тягача это не столь важно, для будущего основы бронехода – существенно. Как вам все и начинания, Александр Маврикиевич? Заманчиво, ваше императорское высочество. Однако, после бедствия подгачены, я пожалуй, отойду от дел. Советом помочь или даже следствиями судить милости прошу. Для другого стар стал. Искренне жаль. И, Владимирович, не откажетесь на военную инженерную службу поступить. В Гачине воздухоплавительной школы есть мастерские при ней, железная дорога. За год сможете там годный трактор сделать. Почту за честь, ваше императорское высочество. «Замечательно. Не расставитесь, дорогой Петр Александрович. Вашей фабрике и экипажей тоже дело найдется. Забирайте себе эсера «Карбонария», запамятовал ее фамилию, и получайте окаженный подряд на выделку нефтяного мотора тримпера для тракторов и грузовиков. Нобелей и компанию я как-нибудь укорочу». «Великий князь остался доволен собой. Оказывается, государственными делами можно заниматься успешно и с радостью. Так плотно он уже много месяцев не трудился».